Он был очень благороден этот Трэдлс и почитал священным долгом учеников стоять друг за друга за это ему неоднократно приходилось расплачиваться в частности однажды когда Стерфорд расхохотался в церкви а Бидлу заподозрил Трэдлса и вывел его вон как теперь вижу его шествующего под стражей и сопровождаемого презрительными взглядами прихожан он так и не выдал истинного виновника я тяжело помустрадал за это на следующий день и просидел в заключении так долго что вышел оттуда с целым кладбищем скелетов кишмякишевших в его латинском словаре но награду он получил стирфорд сказал что он совсем не ябеда и мы все сочли эти слова высшей похвалой Что касается меня, то я готов был пойти на всё, только бы заслужить такое отличие, хотя был гораздо моложе, трудился и отнюдь не так смел, как он. Стирфурт рукообруку снис крику идёт в церковь впереди всех нас. Это зрелище было одной из самых знаменательных в моей жизни. В моих глазах мисс Крикл не могла равняться красотой с молодкой Эмли. я не был в неё влюблён на это я не осмеливался но мне она казалась замечательно миловидной леди никем не превзойдённой в деликатности обращения когда стирфорд в белых брюках нёс её зонтик я гордился знакомством с ним и был убеждён что она не может не обожать его всем сердцем мистер шарп и мистер мел тоже были значительными особыми, но Стерфорд затмевал их, как солнце затмевает звёзды. Стерфорд продолжал покровительствовать мне и оказался очень полезным другом, так как никто не смел задевать того, кого он почтил своим расположением. Он не мог, да и не пытался защитить меня от мистера Крикла, обращавшегося со мной весьма сурово, но когда тот бывал более жесток, чем обычно, Стирфорд говорил, что мне не хватает его смелости, и что он, Стирфорд, ни в коем случае не потерпел бы такого обращения. Эти он хотел подбодрить меня, за что я был ему очень благодарен. Жестокость мистера Крикла имела впрочем одно хорошее для меня последствие. Единственное, насколько я могу припомнить, он нашёл, что мой плакат мешает ему. Когда он разгуливая позади моей парты собирается огреть меня тростью по спине, и потому плакат скоро был снят, и больше я его не видел. Благоприятный случай скрепил узы дружбы между мною и Стерфёртом, преисполнив меня гордостью и удовлетворением, хотя он и повлёк за собой некоторые неудобства. Однажды, когда он почтил меня беседой на площадке для игр, Я между прочим сказал, что кто-то или что-то, теперь уж не помню, что именно, напоминает кого-то или что-то в Перегрене Пикле. Он промолчал, но вечером, когда мы ложились спать, спросил: "Есть ли у меня эта книга?" Я ответил, что нет, и рассказал, как я прочёл её, а также и другие книги упомянуты мною выше. И ты помнишь их? спросил Стивфорд. "О, да", ответил я. "У меня хорошая память, и я помню их очень хорошо". "Так знаешь что, юный Капперфилд, ты будешь их мне рассказывать. Я не могу сразу заснуть, а по утрам всегда просыпаюсь слишком рано. Рассказывай все книги по очереди, одну за другой. Это будет точь-в-точь точь, как в 1001 ночи". Я почувствовал себя очень польщённым таким предложением, и в тот же вечер мы приступили к делу. Какие опустошения я произвёл в произведениях любимых мной писателей, пересказывая их по-своему, определить я не могу, да признаться, и не хотел бы этого знать, но у меня была глубокая вера в то, что я рассказывал. А рассказывал я, как мне кажется, с воодушевлением и без искусственно, и эти качества скрашивали многое. Однако была и обратная сторона медали. По вечерам меня часто клонило к сну, или я был не в духе и не расположен рассказывать. В таких случаях это была нелёгкая работа, но её надо было исполнять. И, разумеется, не могло быть и речи о том, чтобы вызвать разочарование или неудовольствие Эстерфорд. И по утрам, когда утомлённый я хотел было поспать ещё часок, было нелегко просыпаться. И подобно султан Шехерезаде вести длинный рассказ, пока не раздастся звон колокола, но Стерфорд был настойчив. И поскольку он в свою очередь объяснял мне арифметические задачи, примеры и вообще всё, что было для меня слишком трудно, я ничего не потерял при такой сделке. Впрочем, надо отдать мне справедливость. Мною руководили не желания извлечь пользу, И не себе люби, да и не страх перед Стирфортом. Я восхищался, любил его, и одно его одобрение являлось для меня достаточной наградой. Оно было так для меня драгоценно, что и теперь, когда я вспоминаю об этих пустяках, сердце у меня сжимается. Стирфорд был ко мне внимателен. Своё внимание он проявил по одному поводу весьма открыто, И причинил, как я подозреваю, огорчение бедняге Трэддлсу и остальным мальчикам. Обещанное письмо от Пегати, какое это было для меня утешение, прибыло через несколько недель после начала занятий, а с ним прибыли пирог, лежавший как в гнезде среди апельсинов, и две бутылочки с смородиновым настоем. Как повелевал мне долг, я сложил эти сокровища к ногам стерфорта и просил ими распоряжаться. Вот что я скажу, юный Катерфилд, заявил он. Вино надо сохранить. Ты будешь смачивать им горло, когда рассказываешь. Я покраснел и по скромности своей просил его об этом не беспокоиться, но по его словам он давно заметил, что я иногда начинаю хрипеть. как он выразился, у меня скребёт в глотке. И потому каждую каплю надлежит употребить для упомянутой им цели. И так настойк была заперта в её сундучок. Он собственноручно отливал её в пузырёк и давал мне глотнуть из гусиное перо, просунты в пробочку, когда по его соображениям я нуждался в подкреплении. Иногда, дабы усилить её действие, он бывал так мил, что выжимал в пузырёк апельсиновый сок, подбавлял имбирью или мятных капель. И хотя я не уверен, выигрывал ли на вкус пятьёты этих экспериментов, и можно ли было рекомендовать перед сном и рано утром такую смесь как целительное для желудка средство, но я выпивал его с благодарностью. И такая заботливость очень трогала меня. Кажется, Перегрин занял у нас не один месяц. Ещё много месяцев другие произведения. Нашей Зотии, я уверен, не угрожал конец из-за недостатка книг, а настойки хватило почти на всё это время. Бедняга Дреддлс. Когда я думаю об этом мальчугане, мне почему-то всегда хочется смеяться. Это на глазах у меня слёзы. Бедняга Дреддлс играл роль хора. Он делал вид, будто корчится от смеха в комических местах повествования и трясётся от страха, когда речь идёт о волнующих событиях. Но очень часто это было мне помехой. Помню, чтобы нас рассмешить, он стучал зубами при каждом упоминании об Альгвазиле, участвовавшем в приключениях Жилблаза. Однажды этот злощастный шутник так шумный изобразил приступ ужаса, Когда Жилблась встретился в Мадриде с говорящим шайкой разбойников, что его услышал бродявший по коридору мистер Крикл, который и высек нарушителя порядка в спальне. Всё, что было в моей душе романтического и мечтательного, укрепилось благодаря этим рассказам в темноте, и в этом отношении наша затея могла причинить мне вред. Но меня воодушевляло то обстоятельство, что в моём дортуаре ко мне относились как к своеобразной игрушке. А мой дар рассказчика приобрёл в пансионе широкую известность и привлёк ко мне внимание, хотя я был самым юным учеником. В школах, где царит неприкрытая жестокость, вряд ли могут обучать хорошо даже без относитьно к тому, стоит ли в голове их тупицы или человек знающий. Мне кажется, ученики моего пансиона были так же невежественны, как любые другие школяры. Их слишком много запугивали и колотили, чтобы учение пошло впрок. И они могли добиться успехов не больше, чем тот, кто живя среди постоянных мучений, терзаний и невзгод, старается добиться преуспеяния в жизни. Но моё детское числали И помощь Стирфорта всё-таки побуждали меня трудиться, и хотя это не избавляло меня от наказания, тем не менее я представлял собой исключение среди учеников, так как настойчиво подбирал крохи школьной премудрости. Большую помощь мне оказал мистер Мейл, питавший ко мне слабость, о чём я вспоминаю с благодарностью. Мне всегда было тяжело видеть, как Стирфорд старается унизить его не упуская случая оскорбить его чувства или подбить на это других долгое время это мучило меня ещё и потому что стирфорд от которого я не мог скрыть тайну точно так же как не мог отоить от него перо или какой-нибудь другой осязаемый предмет стирфорд очень скоро узнал от меня о двух старухах о которых водил меня мистер мел я всегда опасался как бы он не разболтал об этом и не начал его допекать Когда я завтракал в то первое утро и заснул под сенью павлиньих перьев и под звуки флейты, никто из нас, я уверен, не думал о возможных последствиях посещения богодельни столь незначительной, как я особый. Но этот визит имел непредвиденные последствия, и вдобавок очень серьёзные. Однажды, когда мистер Крикл по нездоровью оставался у себя, Что натурально вызвала великую радость у учеников. В классе во время утренних занятий было очень шумно. Трудно было справиться с мальчиками, вздохнувшими радостно и облегчённо. И хотя ужасный тангей два-три раза появлялся со своей деревяшкой и брал на заметку главных нарушителей тишины, это не произвело никакого впечатления. Ибо ученики знали, что завтра им всё равно попадёт, как бы они себя ни вели. И несомненно считали более мудрым насладиться сегодняшним днём. День был полупраздничный, суббота. Но шум на площадке для игр мог потревожить мистра крикла, а для прогулки погода была неподходящая. И потому после полудня нам приказали идти в класс, хотя и задали были лёгкие уроки, чем обычно. В этот день, как всегда по субботам, мистер Шарп уходил забивать свой парик, и мистеру Меллу, привыкшему выполнять подсобную работу, пришлось управлять счениками одному. Если образ быка или медведя может прийти на ум в связи с таким кротким созданием, как мистер Мелл, то в этот день, когда шумыгам достигли самой высшей точки, я уподоблю бы мистера Мелла одному из упомянутых животных, которого травят тысячи собак. Я вижу его. Вот он склоняет над книгой, лежащей на пепитре, голову, которая трещит от боли, поддерживает её костлявой рукой. И чёт настроиться продолжать урок, несмотря на рёв и гвалт, от которых даже у спикера палаты общин закружилась бы голова. Мальчишки вскакивают с своих мест, играют в четыре угла. Одних охочут, поют, болтают, другие пляшут тулюлюккою, чаркуют ногами по полу, третьи вертятся вокруг мистемела, скалят зубы, строят рожи, передразнивают его и за его спиной, и прямо перед его носом издеваются над его бедностью, над его ботинками, над его фраком, над его матерью. надо всем, что с ним связано, и что не должны были бы уважать. Тише восклицает мистер Майл, вдруг поднимая сыхлопые книгой по пепитру. Что это? Это же невыносимо, можно с ума сойти. Мальчики, как вы смеете держать себя так со мной? Это была моя книга. Я стою возле него. Сле Джозеф обо взглядом озираящим комнату, и вижу, как все замерли: одни от изумления, другие чуть-чуть испугавшись, а некоторые, может быть, смущённы. Местный стерфорт в глубине длинной комнаты, в противоположном углу, он стоит, прислонившись спиной к стене, изложив руки в карманы, и когда взор мистера Мэлла останавливается на нём, он складывает губы так словно только что свистел. Тише, мистер Стирфорд, говорит мистер Мел. Сами вы тише, отвечает, покраснев, Стирфорд. Кому вы это говорите? Садитесь, приказывает мистер Мел. Сами садитесь и занимайтесь своим делом, отвечает Стирфорд. Слышны хихиканье.